Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 14. Арханги у неистового света. Глава 1 «Ты еще помнишь, Кусан?» Услышав этот вопрос, Харуюки повернулся. Рядом с ним стояла маленькая фигура. Сверху ее броня напоминала белое одеяния в японском стиле, вернее цвета светлой ткани. Юбка, составлявшая нижнюю половину брони, в свою очередь окрашена в яркий, тёмно-багровый цвет. Длинные волосы фигуры спускались к поясу, скрывая её спину. Она напоминала чинную, элегантную жрицу. Очаровательные глаза Ардер Мейден, одного из элементов, офицеров Чёрного Легиона Нега Небюлас, светились прохладным светом. Она смотрела на Хрой Юки и продолжала. «Помнишь, что ты сказал мне десять с чем-то дней назад?» когда мы с тобой оказались заперты внутри Имперского замка. А Быстро ответить на вопрос Мэйден Синами он не смог, и поэтому начал чесать затылок металлического шлема своего дуэльного аватара Сильверкроу. Конечно же, он отчётливо помнил то, как сгоряча на полной скорости залетел внутрь Имперского замка. Воплощение Императорской резиденции на неограниченном нейтральном поле, считавшегося неприступным. В конце концов, внутри его территорию патрулировали энергией невероятные силы, и если бы Утай не удалось найти из замка выход, их аватары оказались бы заперты внутри так же надёжно, как в бесконечном истреблении. Разведка и передышка на территории Имперского замка заняли у них почти целый вечер, и за это время Харуюки о многом успел поговорить с Утай. А поскольку это случилось дней 12 назад, то он уже не мог вспомнить того, о чём конкретно они беседовали. Но тут земля ушла из-под ног Харуюки, и тот взмахнул крыльями, восстанавливая равновесие и одновременно с этим придерживая спину Мэйден левой рукой. Жрица кивнула, показывая, что с ней всё в порядке, и с динамика перед ними раздался голос. «Звиняйте, на дороге была большая яма. Никто не грохнулся?» «Всё нормально», — ответила Блад Леопард, чей алый аватар стоял с противоположной стороны от Харуюки. Все остальные пассажиры — черная королева Блэк Лотус, её офицер Скайрейкер, Сиан Пайл и Лайм Белл — напряжённо вглядывались вперёд. Харуюки, прочие члены Нега Небилос, а также главный офицер Красного Легиона Проминент Спарт — Семером ехали на всех парах по улицам уровня постапокалипсис на крыше 12-колесного бронетранспортера. Спереди он оборудован четырьмя пулеметами, на крыше установлены многочисленные ракетницы, а к бокам крепятся две огромные пушки. В кабине этой грозной машины сидел лидер проминанс Красная Королева Скарлетт Рейн. Этот транспортер – альтернативная форма усиливающего снаряжения непобедимой, благодаря которому та прославилась на весь ускоренный мир как «неподвижная крепость». Транспортер, который Ника, судя по её голосовой команде, называла «дредноутом», пять минут назад выехал с территории школы Умисата в районе Сугинами и в настоящее время петлял по переулкам зоны Накана-2». Их первой остановкой должны стать восточные врата Имперского замка. И быстрее всего туда можно доехать следующим образом. На восток по улице Оуме. После пересечения с линией Яманоты свернуть на улицу Синдзюко. Проехать Гюэнмаю и Яцую. А затем выйти на Учбори. Вот только есть одна загвоздка. Железные дороги на неограниченном поле – рассадники энеми звериного класса. Конечно, их отряд, в который входили две королевы, смог бы без особых усилий разделаться со звериным энами. Но проблема была в том, что большая часть вышеописанного маршрута пролегала через территорию, которой владел Синий Легион Леониды. В худшем случае они могли попасться на глаза их охотничьим отрядом, и те вряд ли встретили бы их с улыбками на лицах. Именно поэтому их огромный транспортер быстро свернул соумы и начал петлять по мелким улочкам. Увы, на асфальтовых дорогах уровня постапокалипсис часто зияли дыры. Да, то и дело встречались раскиданные бочки, и приятной поездку назвать язык не поворачивался. Поскольку на узких улочках объезжать препятствия невозможно в принципе... Их транспорт сильно раскачивало, но навыки вождения Ника заслуживали похвалы хотя бы потому, что она до сих пор нигде не застряла и не врезалась ни в какое здание. Харуюки и Утай стояли на задней стороне транспортера и, раздумывая об этом, смотрели в небо неограниченного поля, затянутое плотными черными тучами. Изредка тучи расступались, и между ними показывались сияющие звезды, Звёздное небо в ускоренном мире полностью воссоздавало небо реального, и летний треугольник находился на востоке почти у самого горизонта, где ему и положено быть в июне. И тут Харуики вспомнил, что знал об этом именно благодаря тому времени, которое он провёл вместе с Утай на территории Имперского замка. Когда он неподвижно сидел, прислонившись к колонне, Утаи показала ему, где находятся Альтаир и другие звёзды, а затем рассказала, что первые «Бёрстлинкеры» так вдохновились этим небом, что назвали все основные легионы в честь космоса. «Неганебулас» означал «чёрную туманность», «Проминенс» — «алое сияние солнца», «Леониды» — «метеоритный дождь из созвездия Льва», Вскоре после успешного побега Харуюки решил проверить эту информацию самостоятельно и выяснил, что в астрономии термином Great Wall, которая выбрала себе Зелёный Легион, обозначалось крупное скопление галактик в 200 миллионах световых лет от Земли. Название фиолетового легиона Овал Авроры отсылка к тому, что у полюсов Земли можно наблюдать северное сияние овальной формы, И только название «Желтого легиона» — «Крипт Космик Цирк» — не имело связи с реальным миром, а было целиком и полностью выдумано «Желтым королем» Йеллоу Рэдио в его стиле. И, наконец, название «Белого легиона» — «Осциллаторий universe, означало «колеблющуюся вселенную». Над этим термином Харуюки возился дольше всего. Теория «колеблющейся вселенной», впервые предложенная почти сто лет назад, — в общих чертах сводилось к тому, что Вселенная периодически то сжимается, то разжимается. Расширение описывалось известным Харьюки термином «большой взрыв», а сжатие, соответственно, «большим сжатием». Раз в несколько десятков миллиардов лет взрыв сменяет сжатие. Создание Вселенной сменяет её смерть. Эта теория гласила, что однажды Земля и весь Млечный Путь – схлопнуться до размеров точки и исчезнут. Именно в этом предположении и заключался смысл теории. Но на самом деле, её уже давным-давно опровергли, и поэтому о ней мало кто даже помнил. А значит, у белой королевы White Cosmos по прозвищу Transient Eternity должно быть имелись какие-то причины для того, чтобы назвать свой легион в честь мёртвой теории. Конечно же, знаний Харуюки пока не хватало, чтобы понять их. Возможно, об этом что-то знала сестра Белой Королевы, Черноснежка. Но он не мог просто подойти к ней и задать этот вопрос. Ведь именно Белая Королева обманом заставила Черноснежку убить первого Красного Короля Рэд И именно гнев и ненависть по отношению к старшей сестре привели к тому случаю, после которого Черноснежку выселили из дома – и заставили жить в одиночестве в Асагае. Обо всем этом он узнал три дня назад а от самой Черноснежки. Они остались после уроков в комнате школьного совета, где та, пересиливая боль, поведала ему ту трагичную историю, которая началась с того момента, как монохромные короли достигли девятого уровня и закончилась гибелью первого Наганебилас. Позавчера, в пятницу... Когда Черноснежка с фука ночевали у него дома, она уже полностью вернулась к своему обычному характеру. Ничего необычного в ней нельзя было заметить и вчера, во время битв за территорию, и сегодня, во время культурного фестиваля. И в то же время это невозможно. Под тем штилем, который виднелся на поверхности, всё ещё должны бушевать беспокойные волны. Ведь загадка найденной Харуюки в Сатагае карты запечатанного АСС-комплекта с изображенным на ней гербом Редрайдера, заставившая Черноснежку содрогнуться в тот день, пока остается неразгаданной. Харуюки отвел взгляд от ночного неба и посмотрел на стройную спину Черной Королевы Блэк Лотос, стоящей в центре крыши транспортера. Все остальные аватары, расположившиеся на крыше машины, вибрировали вместе с транспортером И лишь Черноснежка, чей аватар парил над поверхностью, практически не шевелилась. Она стояла со скрещенными руками и сведенными ногами, напоминая своим видом черный меч. Глядя на нее со спины, Харюки отчетливо ощутил, насколько лезвие этого меча острое и в то же время хрупкое. «Пожалуй, среди всех восьми человек, ехавших на транспортере, для Черноснежки эта миссия значила больше всего». Их первой целью значилось спасение Аквы Каррент, попавшей в бесконечные истребления. Второй – уничтожение сокрытого в Токиуме Тауэнтауэре тела АСС-комплекта. Обе эти цели связаны с событиями, произошедшими два с половиной года назад. С Карен они уже воссоединились в реальности и тщательно всё обсудили. Так что для выполнения первого задания им необходима лишь решимость – Однако вторая операция по-прежнему оставалась сопряжена с неопределенностью. Они не знали, как именно АСС-комплекты связаны с первым Красным Королем Редрайдером. Они так и не разгадали загадку скрещенных револьверов, а значит, не могли знать того, что ждет их внутри Миттаун Тауэра. Возможно, что Архангел Метатрон, охранявший эту башню, вовсе не будет единственным препятствием на пути к их цели. «Но...» Хараюки крепко сжал правый кулак и поклялся. А «Что бы ни случилось, я буду защищать Черноснежку-сэмпай. И не только её. Я не дам в обиду ни Тако, ни Чио, ни Фука, ни Синамио, ни Карен, ни Парт, ни Ника. Ведь все они, узнав, что я хочу спасти Рин и Эша, решили помочь мне, не сказав ни единого слова. Мы обязательно уничтожим тело АСС-комплекта». И вернёмся в реальный мир вместе. После этого мы познакомим Рин, Парт, Ника, Карн и Синамию друг с другом, а затем насладимся продолжением фестиваля. А, и тут Хоруюки понял, что именно имела в виду Утай, когда спросила его, помнит ли он. Он тут же повернулся к маленькой жрице возле себя, и Ардер Мейден, моментально поняв его мысли, с улыбкой сказала: «Ты всё-таки вспомнил, ко «Да. Когда мы с тобой находились внутри Имперского замка, я сказал, что хочу познакомить тебя кое с кем». «Именно». Утай кивнула, а затем повернулась вперёд в сторону кабины транспортера, которую отсюда не было видно. «Ты сказал, что это твой друг. Ты ведь имел в виду Красную Королеву Скарли Трейн, да?» «Да». Хараюки кивнул в ответ. Вспоминая события двенадцатидневной давности, когда они проникли во дворец замка и шли по выложенному досками коридору, Хараюки сказал ей, что когда они выберутся и всё закончится, он хочет познакомить её с другом. Он назвал этого друга дерзким и грубоватым, но очень хорошим человеком, который наверняка сможет подружиться и с Синамией. Но Хараюки так и не договорил те слова до конца. На него напало нехорошее предчувствие, и ему показалось, что если он скажет это вслух, то случится какое-то несчастье, которое не даст Утай и Ника встретиться друг с другом. К счастью, им, хоть и не без трудностей, удалось уладить возникшие после этого проблемы. Спустя четыре дня после их побега из замка, 24 июня, Ника и Утай встретились дома у Хоруюки в ходе вечера карри. И даже обменялись парой слов. Поскольку главной темой той встречи стала тренировка, которая должна была научить Харуюке использованию способности «Идеальное зеркало», они вскоре переместились на неограниченное поле. Поэтому сегодня, после окончания операции, лучше будет начать всё сначала. Пригласить Ника, Пар, Терин на задний двор и познакомить их с Утай и Хоу. Придя к такому выводу, Харуюки вновь обратился к Утай. «Но если подумать, мы то ты без меня уже давно знаешь Ника, то есть Рейн. Вы ведь в своё время виделись во время битв за территорию между Негабьё и Проми?» «Да. Но в ходе битв мы представились друг другу только один раз. И в реальности тем более не встречались. Поэтому я очень рада, что ты познакомил нас, Коусан. Уверена, мы подружимся с ней. Мы ведь обе красные». «Да, конечно. Подружитесь», — сказал Харуюке скорее себе, нежели ей, а затем вновь повернулся. Спереди и справа от идущего на крейсерской скорости грохочущего транспортера виднелась куча полуразрушенных зданий, одно из которых выделялось своим размером. Напоминавшая сдвоенную башню фигура намекала на то, что это воплощение зданий столичной администрации. Вершина 500-метрового сооружения скрывалась за черными тучами. По ускоренному миру ходили слухи, что Синий Король Blue Найт оборудовал на смотровой площадке столичной администрации неограниченного поля свой трон. Естественно, это не значило, что он постоянно сидел на нем, но в то же время существовал крохотный, Около 1 0,001% шанс того, что с вершины этого здания за ними следят глаза Девяточника, которого Ника назвала одним из первопроходцев. По первоначальному замыслу тактический план нападения на Миттаун Тауэр должен быть разработан лишь через несколько дней в ходе четвертой конференции Семи Королей, а сама операция должна начаться лишь на следующих выходных. В штурмовой отряд должны были войти лучшие бойцы из всех легионов. Возможно, что участие в атаке приняли бы и Блунайты и Грингранды. Армию планировалось собрать куда более многочисленную и внушительную по сравнению с отрядом из 9 включая Аквакарант, человек, который ехал сейчас на бронетранспортере. Но, как и сказала Черноснежка, существует вероятность того, что Аргана Рэй, Квад Аэс Аналист, передавало обществу исследование ускорения все планы королей, которые они выдвигали в ходе конференции. И, конечно же, общество могло с легкостью подстроить засаду, куда угодил бы штурмовой отряд. Увы, но нападение в лоб огромным отрядом нельзя назвать вершиной тактического мастерства. В то же время для того, чтобы у сегодняшней спонтанной атаки появился шанс на успех, Необходимо как можно больший упор сделать на внезапность и скорость нападения. Им нужно победить Метатрона до того, как о нападении узнало бы общество исследований ускорения, проникнуть в Метаун Тауэр и уничтожить тело АСС-комплекта. Ключ к успеху всей операции — выученная Харьюки способность, оптическая проводимость — Всё решит то, сможет ли она заменить идеальное зеркало, к изучению которого Харуюки стремился с самого начала. Сможет ли она защитить его от смертельного лазера Метатрона? Успех их атаки напрямую связан с тем, удастся ли ему пережить этот удар. Возможно, им следовало на всякий случай пальнуть в Харуюки из главного калибра непобедимого, чтобы проверить способность на практике. Но проблема заключалась в том, что даже если бы способность не смогла защитить его, времени на дальнейшие тренировки не оставалось, а кроме того, нет никаких гарантий, что лазеры Ника и Метатрона действуют аналогично друг другу. Он зашёл так далеко, что теперь ему остаётся лишь верить в себя и всех своих друзей, благодаря которым он выучил эту способность, в особенности у Тай Ичиури.